Убийца стрелял из револьвера системы «Наган». Пули калибра 7,62 мм, извлеченные из тела и обнаруженные на полу, оказались пригодны для идентификации. Однако в затеки Петровки-38 оружие, использованного преступником, не значилось. Из акта о применении разыскной собаки Блэка. Обнюхав место происшествия, собака проработала по маршевой лестнице до второго этажа, повернула направо вдоль квартиры, затем вернулась на первый этаж. Из подъезда проработала по тротуару 30 метров, повернула за угол дома, проработала прямо и еще раз повернула налево за угол. Пробежав по тротуару 40 метров, собака работа прекратила. Осмотр вещей убитого финансиста добавил немного. В его карманах лежали ключи от квартиры, абонементные талоны на транспорт, около тысяч рублей. Также обнаружили три счета из валютных ресторанов, 40 талонов на бензин экстра и техническая паспорта на лимузины ЗИЛ-117 и ЗИЛ-115. Все это свидетельствовало о том, что преступник получил конкретные инструкции. Ему нужна была только жизнь человека, ценности убийцу не интересовали. Сыщики провели беседы с соседями Петрова, опросили служащих, расположенного рядом с завода имени Бадаева, работавших на момент совершения преступления, установили владельцев шести автомашин, припаркованных у подъезда дома номер 10, по Кутузовскому проспекту. Информации, представляющей интерес для следствия, получить не удалось, за исключением незначительных деталей. Одна из женщин незадолго до выстрела слышала мужские голоса, высокий и низкий. Собеседники о чем-то горячо спорили. Оперативники нашли также несколько окурков. Убийцы ждали Петрова на лестнице — Курили, затем произвели выстрелы и скрылись на ожидавшей их за домом в машине. Это было время, когда страна еще жила воспоминаниями о недавнем августовском путче. Победа сторонников новой экономики исключала возврат к прежнему укладу. Но люди все еще робко и с недоверием следили за появлением непривычных, а в понимании большинства даже противозаконных частных предприятий, магазинов, ассоциаций банков. Взявшие на себя роль пионеров рынка предпринимателей в глазах сограждан были смелыми новаторами, готовыми к риску и борьбе, как первопроходцы. На Диком Западе действительность, между тем, была гораздо прозаичней». Партийная номенклатура планомерно и скрупулезно в течение нескольких лет, начиная с 1985 года, овладевала главенствующими высотами трансформируемой экономики. По некоторым данным, к 1991 году из страны был вывезен практически весь золотой запас. Вчерашний парк работники получив депутатские мандаты или став хозяйственниками, засучив рукава, включились в распределение сырьевых ресурсов и недвижимости, добывали лицензии на экспорт, разрешения на торговлю государственными фондами на биржах и получали громадные беспроцентные кредиты. Тысячи совместных предприятий перекачивали деньги на счета в западные банки. Оборотистые авантюристы в кратчайшие сроки сколачивали состояние. В Цюрихе, Женеве, Нью-Йорке и Париже вчерашние борцы с буржуазной идеологией открывали представительство своих фирм, используя связи и возможности всемогущего КГБ и его резидентуры. Но было бы нелепо обходить вниманием ту сферу, которую называют «кровью экономики», Финансы сразу попали под особый контроль номенклатуры. В растущих, как грибы после дождя, в банках прокручивались многомиллионные суммы, обналичивались воздушные деньги —